Джейми вытращил глаза, и я поспешила исправить неверное впечатление. «Кроме того, эта фраза означает, что мы намеренно решили заняться любовью и в обнимку отправились в спальню. Однако все было совсем не так. Э, может, присядем?» Я указала на грубо сколоченную скамью, утопавшую в сливочных сугробах лютиков. Узнав о спасении Джейми, о той ночи я больше не вспоминала. Но, кажется, для него это все-таки важно. А попробуй теперь объяснить. Он сдержанно кивнул и повернулся к скамье. Я последовала за ним, обратив внимание, как неловко он держит спину. Поясница болит. Хмуро спросила я, когда Джейми кое-как пристроился на сиденье. Что между вами было? ответил он вопросом на вопрос вежливо, но довольно жёстко. Я набрала полную грудь воздуха и беспомощно выдохнула, раздувая щёки. Джейми зарычал. Я недоумённо захлопала ресницами. Никогда в жизни не слышала от мужа таких звуков, по крайней мере, в свой адрес. Видимо, для него это и впрямь очень важно – «Ну...» – неловко начала я, присаживаясь рядом на краешек скамьи. «А что именно, – сказал Джон, – помимо интимной связи?» «Он предложил мне его убить. И если ты сейчас тоже заявишь, чтобы я тебя убил, вместо того, чтобы рассказать подробности, предупреждаю сразу, я за себя не ручаюсь». Я пристально посмотрела на Джейми. Он пока еще держался, но и впрямь был крайне взвинчен. Если честно, не знаю, с чего начать. Сначала, предложил он, уже не скрывая раздражение. Я сидела у себя в спальне, пила сливовый бренди и подумывала о самоубийстве. Чтобы ты знал, в том ему отозвалась я. Ждала, он что-нибудь скажет, однако он только кивнул, мол, продолжай. А Брэнди кончился, и я все пыталась решить, то ли спуститься за новой бутылкой и свернуть при этом на лестнице шею, то ли мне уже хватит и можно смело пить лаундаум лошадиными дозами. И тут пришел Джон. Я сглотнула во рту, вдруг липко пересохла, совсем как в ту ночь. «Он говорил, что был пьян», — заметил Джейми. Ха-хо, -ха, Не то слово! Он выпил еще больше моего! А, правда, на держался. держался В памяти всплыло лицо Джона. Белее кости, только глаза красные распухшие, точно в них насыпали песка, и этот взгляд... Он выглядел так, будто готов сигануть с крыши вниз головой, тихо добавила я, глядя на сложенные руки, и снова вздохнула. А в руке он держал еще одну бутылку. Поставил на столик рядом со мной, посмотрел и сказал. Одному мне его сегодня не оплакать этих слов меня снова пробила дрожью. И... И то огрызнулась я. Я велела ему сесть. Он послушался, налил нам бренди и мы выпили. Не помню даже, о чём мы говорили, но кажется, о тебе. Потом он встал, и я тоже. Я не могла оставаться одна, и его нельзя было оставлять. Поэтому я на него накинулась. В этот момент мне было просто необходимо, чтобы меня хоть кто-то обнял. И он этим воспользовался, как вижу. Джеми произнес это до того цинично, что в лицо мне бросилась краска, но не стыда, а ярости. Он тебя принудил? Я молча вытращила глаза. Он «Вы что, серьезно? «Да чего же ты, скотина?» Прошипела я в изумлении, и тут в голову запоздала пришла еще одна жуткая мысль. «Ты сказал, он предложил себя убить!» «Неужели ты и вправда?» Джейми твердо выдержал мой взгляд. «Ты бы огорчилась?» тихо спросил он. «Да, еще как!» Я собралась с остатками духа, но я уверена, что ты его не убил. Нет, не уверена, еще тише отозвался он. Я, хоть и понимала, что он блефует, ощутила ледяные мурашки по всему телу. Согласись, у меня имелось полное на то право. Нет. Холод сменился кипящей яростью. «Не было у тебя никаких прав. Ты, черт возьми, умер!» Несмотря на злость, голос на последнем слове дрогнул, и Джейми вмиг переменился в лице. «Что? Хочешь сказать, это не важно?» кипела я. «Нет». Он взял меня за перемазанную, грязную руку. «Просто я не знал, что это настолько важно». Голос у него вдруг осел, и я, повернувшись, увидела на его глазах слезы, издав бессвязный звук. Я бросилась ему на грудь и громко зарыдала. Он крепко обнял меня, обжигая дыханием макушку. А когда я, наконец, успокоилась, отстранился и обхватил мое лицо руками. «Саксоночка, я полюбил тебя с первого мгновения». Очень тихо, сказал Джейми, не спуская с меня взгляда усталого, налитого кровью, но пронзительно синего. И буду любить всегда. Можешь хоть со всей британской армией переспать, неважно. Хотя нет, поправился он. Еще как важно, но я все равно любить тебя не перестану. Я этого не хотела. Я шмыгнула носом, и Джейми подал платок, весь потрепанный, э, с кривоватой «п», вышитой в уголке синими нитями. Не представляю даже, где он раздобыл такую вещицу. Однако спрашивать не стала. Сейчас нам обоим было не до того. Скамья была не слишком длинной, и мы почти касались коленями. Однако Джейми меня больше не обнимал. Сердце тревожно застучало. В любви он признавался всерьез, но это еще не значит, что наши разногласия разрешены. Мне показалось, Грей признался лишь потому, что был уверен. Если не он, тогда все расскажешь ты, — осторожно начал Джим. Так и есть, — я высморкалась, — только сперва дождалась бы, пока ты вымоешься и поешь. Насколько знаю мужчин, на сытый желудок вы настроены более благодушно. Ты когда последний раз ел? Ну, Ничего утром. Сосиски. И не пытайся сменить тему. Голос звучал ровно, но в нем чувствовалось клокотание, будто в кастрюльке закипающего молока. Еще чуть-чуть, и оно вспенится, вулканом извергаясь на плиту. И «Я все понимаю, но хочу знать, должен знать, что между вами было». «Правда понимаешь?» – эхом переспросила я с удивлением. «Нет, я, конечно же, надеялась, что он поймет» но верилась в это слабо. Руки у меня уже были не неледяными, они взмокли от пота, и я вытерла их о не обращая внимания на оставшиеся разводы. «Мне это не нравится», процедил Джейми сквозь тиснутые ж зубы «Но я понимаю». «Правда?» «Правда», он пристально глядел мне в глаза. «Вы оба думали, что я мертв». «А я знаю, Саксоночка, какой ты бываешь, когда напьешься!» Я хлестнула его по щеке, так неожиданно, что он не успел даже увернуться. «Ты! Ты!» – зашипела я, не в силах подобрать для него оскорбления в полной мере, выразившее глубину моих чувств. Ты «Да как ты смеешь!» Джейми бережно потер щеку. Губы у него чуть заметно дрожали. Я не совсем это имел в виду, Саксоночка, и вообще. Разве не я здесь пострадавшая сторона? Нет, огрызнулась я, сперва тебя не было. Потом ты, потом ты утонул, и я осталась одна с детьми на руках. «Среди шпионов и солдат! И ты, и Фергюс, и оба вы ублюдки бросили меня, и Марсали тоже!» Я так кипела от переполнявших душу эмоций, что продолжать не смогла. «И будь я проклята, если снова перед ним расплачусь!» А Джейми осторожно придвинулся и взял меня за руку. Я не стала врываться, чувствуя его как так близко, что могла разглядеть плинки в броди, обонять пропитавший одежду запах пота и дорожной грязи, ощущать исходивший от него шар. Я осилилась что-то сказать, но выдала лишь бессвязные звуки. Джейми, не обращая внимания, расправил мне пальцы и принялся выписывать на ладони круги. — Саксоночка, я вовсе не хотела сказать, что ты пьяница. Начал он, явно желая примирения. Только то, что зачастую к ларте идешь на поводу своего тела, так всегда было. Я, наконец, обрела дар речи. То ты хочешь этим сказать, что я шлюха, падшая женщина, гулящая девка. Думаешь, это звучит лучше, чем пьяница? Джейми тихонько фыркнул. Я хотела было отнять руку, но он не отпустил. Я сказал соотнечка, только то, что сказал. Он крепче сжал пальцы, а другой рукой обхватил за предплечье, не давая встать. «Тобою движет твое тело. Разве не поэтому из тебя вышел такой хороший врач?» «Я...» Обида мигом испарилась. «Надо признать, в его словах есть талика здравого смысла». «Возможно», — ответила я, отводя глаза в сторону. «Но не думаю, что...» «Что ты именно об этом говорил?» «Не совсем». В его голосе вновь зазвенела сталь. «Послушай». Я промолчала. Но он меня не отпускал. А состязаться с ним в упрямстве бесполезно. Хоть сто лет тренируйся. Нравится мне или нет, однако придется его выслушать и самой сказать все, что он захочет узнать. «Хорошо». Выдавила я. Он перевел дух, но хватку не ослабил. Саксоночка, я тысячу раз делил с тобой постель, негромко заговорил он. Думаешь, я не замечал, как ты себя при этом ведешь? Вообще-то, не меньше двух тысяч раз, а то и трюх! педантично поправила я, глядя на валявшийся на земле нож. И да, замечал, наверное. «Да, я знаю, какая ты в постели. И представляю, как у вас все было», добавил он, поджав на мгновение губы. Ничего, ты не представляешь», пылко ответила я. Он хмыкнул на сей раз нерешительно и возразил «Представляю. Когда я потерял тебя после колодана, я знал, что ты жива, но от этого было только хуже». На сей раз хмыкнула уже я, но жестом велела ему продолжать. «Я ведь рассказывала тебе про Мэри э, Макнаб, Как она пришла ко мне в пещеру?» «Не сразу», – холодно ответила я. «Но да, в конце концов ты собрался с духом и признался. И я тебя ни в чем не винила. И подробностей, кстати, не требовала». «Да, не требовала» признался он и потер нос костяшками пальцев. «Может, ты неревнивая, в отличие от меня?» Он нерешительно замолчал. «Я расскажу тебе, как все было, если хочешь». Я смотрела на него, кусая губы. «Хочу ли? Если откажусь, не воспримет ли он это как знак, что мне все равно?» Джейми ведь неспроста сказал, в отличие от меня. Я глубоко вздохнула, принимая условия сделки. Ладно, расскажи. Джейми отвел глаза и с усилием сглотнул. Это было нежно. Тихо произнес он после долгой паузы. И грустно. Грустно, эхом повторила я, то есть «Как это?» Он не сводил взгляда жирного черного шмеля, сновавшего среди цветов. «Мы оба оплакивали свою потерю», медленно произнес Джейми, хмуря брови. Она сказала, что хотела бы хоть ненадолго тебя вернуть. Э, «Наверное, имела в виду, чтобы я вместо нее представлял тебя». «Не вышло?» «Нет». Он поднял глаза, и его взгляд пронзил меня острым клинком. Такой, как ты, больше нет. Это прозвучало вовсе не как комплимент. Даже словно бы обиженно. Я молча пожала плечами. А что тут еще можно ответить? И... -и... Джейми вздохнул и вновь перевел взгляд на сцепленные руки правой. Он сжимал левую, словно бы напоминая себе о недостающем пальце. Было тихо. Мы больше не разговаривали. Глаза он зажмурил. Мне невольно стало интересно, что же он сейчас перед собой видит однако кроме любопытства я как ни странно более ничего не испытывала разве что жалость к ним обоим я ведь своими глазами видела пещеру где они занимались любовью ту ледяную гранитную могилу и вообще в тени на шотландском нагорье жить было несладко хотелось Ощутить хоть капельку тепла. Оба мы оплакивали свою потерю. Так он сказал. Это случилось один лишь раз. И длилось не очень долго. У меня же давно никого не было. Сказал он, заливаясь краской. Но я без этого не смог бы. Она потом меня обняла. И об этом я тоже нуждался. Я так и уснул в ее руках. А когда проснулся, она уже ушла. Но ее тепло осталось со мной. Надолго. Тихо закончил он. А меня вдруг захлестнула ревность. И я, чтобы справиться с ней, стиснула кулаки и выпрямила спину. Джейми заметил, что я напряглась и повернул голову. «А как это было у вас?» спросил он глядя мне прямо в глаза.